Женская сила. Лифчик, подгузники, замазка, шприц, дворники, печенье с шоколадной крошкой, утягивающие панталоны. Что общего у этих предметов? Все они находятся в моей тележке для покупок. Проклятие. Кажется, я по ошибке взяла чужую тележку. Ненавижу, когда такое случается. Но неважно. Знаете, что общего у этих предметов? Все эти вещи... изобрела женщина. Не одна и та же женщина, а разные в течение последних ста лет или около того. Если бы их придумала одна и та же дама, было бы, конечно, невероятно, насколько разносторонней и, возможно, не совсем психически устойчивой она могла оказаться. И это лишь малая толика предметов, идея которых пришла в голову женщинам. Таких изобретений, которыми мы пользуемся каждый день в быту, очень много. Например, автомобильная печка, посудомоечная машина, электрическая стиральная машина и, пожалуй, величайшее достижение нашего времени – мусорный контейнер с педалью. Многие из этих вещей мы даже не замечаем. А ведь если бы женщины их не придумали, мы бы мерзли и ходили в грязной одежде, наши раковины были бы завалены грязной посудой, а мусорные ведра выглядели бы просто отвратительно. Не говоря уж о груди, которая болталась бы сама по себе без лифчика. Я очень горжусь тем, что я женщина. Я родилась женщиной и всю жизнь прожила в женском теле. И я знаю, что без потрясающих и вдохновляющих предшественниц я бы не стала заниматься своим делом. В детстве я восхищалась сильными дамами и талантливыми комедийными актрисами Люсиль Болл и Кэрол Бернетт. А Барбара Уолтерс, дэн Сойер и Опра Уинфри проложили женщинам путь на телевидение, и без них я не смогла бы стать ведущей ток-шоу. Опра добавок вымастила этот путь золотом, оставшимся после ремонта ее подъездной дорожки. Теперь у меня свое телешоу, и это возлагает большую ответственность. Я чувствую, что должна пойти по стопам великих и положительно влиять на девочек и молодых женщин, которые смотрят меня каждый день. Вот почему я стараюсь, чтобы обстановка всегда была легкой и непринужденной, а в гости приходили сильные и влиятельные женщины, которые могут служить хорошим примером. Когда у меня на программе Мишель Обама или Хиллари Клинтон, это прекрасно. Но мне нравится звать и обычных женщин, которые делятся вдохновляющими историями о своем личном опыте. Однажды ко мне приходила женщина, которая могла согнуться в кольцо и надеть шляпу на голову ногами. Если это не вдохновляюще, то я даже не знаю, кого еще пригласить. Целевая аудитория моего шоу – женщины. Мужчины тоже его смотрят, и меня это радует. Мне нравится думать, что женщины, мужчины, дети и кошки в одинаковой степени наслаждаются моим потрясающим чувством юмора. Но основная целевая аудитория все-таки женщины. Не знаю, как составляется эта статистика. Это очень запутанная и сложная система, в которой может разобраться лишь человек с правительственным допуском. Но в основном мою программу смотрят женщины от 25 до 54 лет. Прежде мы пытались сделать своей аудитории армян от 35 до 80 лет и женщин по имени Диана от 18 до 104 лет, но не вышло. Не знаю, насколько точны эти оценки. О рейтингах даже не заикайтесь. Насколько я понимаю, где-то в подвале сидит дядечка и замеряет, кто включает телевизор в промежутке между 8 утра и 6 вечера, а потом записывает эти данные на листке бумаги. Далее, в зависимости от годового отчета и мнения дядечки, шоу снимают с эфира или ставят в эфир. Так вот, мне хотелось бы использовать мое положение ведущей ежедневного шоу с многомиллионной аудиторией, чтобы творить добро. Я хочу, чтобы девочки росли, зная, что они могут смело мечтать и достичь всего, стоит только поставить цель. Когда я выхожу в эфир, меня волнует два главных вопроса. Смогу ли я вдохновить кого-нибудь сегодня? И почистили ли мои гости с утра зубы? Размышляя о женской силе, я всегда вспоминаю песню Джеймса Брауна это мужской, мужской мир. А еще Spice Girls, хотя когда я думаю Spice Girls, я скорее представляю себе специи, а значит еду и понимаю, что проголодалась. Так что каждый раз, когда по радио передают Spice Girls, я съедаю бутерброд. Мне нравится Джеймс Браун, но он не прав. Наш мир не только мужской. Он еще и женский. Джеймс Браун поет. Мужчина изобрел машину, чтобы мы могли ездить по дорогам. Возможно, это так и есть. Но если бы женщина не изобрела дворники, мы бы разъезжали, ничего не замечая перед собой из-за грязного стекла. Если уж слушать Джеймса Брауна, то после надо непременно включить песню, которую я считаю своим личным гимном. «Сестры делают это сами», Аретта Франклин, одной из величайших вокалисток всех времен. Она поет о том, что ее сестры больше не стоят за плитой. Теперь они могут стать врачами, адвокатами, политиками. Поначалу я думала, что это все одна семья, в которой очень талантливые сестры, и все они многого достигли. Потом я догадалась, что она имеет в виду всех женщин. Женщины способны на многое. Я пытаюсь донести это до каждого, кто смотрит мое шоу, слушает меня или читает мои книги. Мир станет лучше, если в нем будет больше умных женщин. Я люблю умных людей. Полагаю, все их любят. Никогда не слышала, чтобы кто-то говорил, «Знали бы вы, до чего же я обожаю идиотов». Хотя наверняка кто-нибудь тогда высказался. Быть может, настанет день, когда мы не будем клеить к достижениям гендерные ярлыки. Быть может, когда-нибудь мы перестанем уточнять, это придумал мужчина или это изобрела женщина. Мы просто скажем, это сделал замечательный, умный, находчивый человек. И не будем пояснять, кто именно. Но до тех пор меня переполняет гордость, что я одна из сестер, которые все делают сами.